Другое — сострадание к молодому, прекрасному, великодушному человеку, ум которого был так возвышен, а поступки так благородны, что многие женщины гордились бы его любовью. Этого человека звали сэром Вильямсом. Пришло время обеда, и Армина вышла в столовую. Она была печальна. В ее сердце была смерть но она улыбалась, чтобы успокоить свою мать, старавшуюся беспокойным взглядом подметить на ее лице следы медленно убивавшей ее горести. Сели за стол. — Милочка, — сказала баронесса Декермадек, поцеловав свою племянницу в лоб. — Я нахожу, что у тебя впали глаза. — Вам это кажется, тетенька? — Ты не спала. Эрмина смутилась и потупила глаза. «Бьюсь об заклад, моя милая, — продолжала тетка, — что твоя бессонница имела важные причины!» «Тетенька! — проговорила молодая девушка, побледнев. «Кстати, — сказала баронесса не без намерения, — сэр Вильямс уезжает!» Эрмина вздрогнула, а Терезе показала, что ее дочь упадет в обморок. «Какой прелестный человек!» — продолжала тетка. «Женщина, которую он полюбит, будет счастливейшей из женщин!» Эрмина почувствовала, что силы оставляют ее. Она желала бы любить сэра Вильямса. Раздался звонок, возвещавший приход посетителя. «Это почтальон», — сказал Бопрео, подбежавший к окну. «Ах!» — сказала баронесса. «Сегодня среда, не правда ли?» Да, тетенька, по средам мы получаем газету. Явился старый слуга и подал единственную газету, которую читала баронесса де Кермадек. «И у нас», — сказала тетка, — старческий эгоизм, который заставил ее забыть всех окружающих и предаться своей страсти к чтению. «И у нас», — мальчик прислуживал за столом, Он бросил на стол салфетку, бывшую у него в руках, и взял газету из рук баронессы. «Посмотри газету о нас!» — сказала баронесса. Мальчик сел на табурет и разорвал бандероль. Сердце Баприо сильно билось. Он не знал, что случится, хотя сар Вильямс и говорил ему об этом хладнокровно. «Не пугайтесь, все остальное касается меня». Тереза и ее дочь разговаривали в полголоса. Баронесса навострила уши. И он нас прочитал прежде всего статью о фондах, потом перешел к местным новостям, наконец дошел до судебных известий и прочитал ровным, однообразным тоном следующее. На будущей неделе будут разбирать в Сенском уголовном суде таинственное дело, произведшее большое впечатление в области министерства «Вот как?» — сказал Бопрео. «Упоминают о министерствах? Это касается отчасти меня». Госпожа Бопрео и ее дочь продолжали разговаривать. «Дело идет», — продолжал ее нас, — «а чиновники Министерства иностранных дел...» При этих словах Эрмина вздрогнула и подняла голову. «Обвиняется в краже из кассы, ключи от которой были отданы ему...» «Портфели с тридцатью тысячами франков!» Бопрео вскрикнул и выхватил газету из рук Ионаса. Но Ионас уже успел прочитать глазами последующие строки и сказал, «Этого чиновника зовут Фернан Роше!» Госпожа Бопрео страшно вскрикнула и подхватила свою дочь, которая падала без чувств. В эту минуту дверь отворилась, и доложили – «Баронет, сэр Вильямс!» Баронет окинул взглядом разом всю сцену. Он увидел, что Эрмина в обмороке. Бопроом мнет в руках газету. Баронесса удивлена и не понимает, что происходит вокруг нее. Наконец, бедная Тереза обезумела, думая, что ее дочь умирает. Он вошел. Тереза, увидев его, вскрикнула раздирающим душу голосом. «О, спасите! Спасите мое дитя!» Вильямс поспешно принял из рук обезумевшей от ужаса матери помертвевшую девушку. Он вынул из кармана флакон со спиртом и поднес его к лицу Эрмины.